Следует заметить, что прямая пропаганда в школе самурайских доблестей не одобряется. Однако демонстрируемые на уроках этики кино и телепередачи непременно несут в себе заряд самурайства. Да иначе и быть не может, ведь сюжеты, которые разыгрывают перед учащимися марионетки, буквально пронизаны традиционным национальным духом. Дух этот всемерно стараются сохранить в различных нормах социальной регуляции, правовых, этических, обрядовых. Бусида в данном случае выступает как костяк поведенческой ориентации. Не менее важную роль Бусида сыграла и в утверждении японского стиля обучения. Об этом можно судить и по некоторым разделам книги Хагакуре,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 только недовольствующиеся уже достигнутым и постоянно стремящиеся к достижениям будут почитаться потомством за лучших людей. На базе подобного рода идей и оформилась концепция образования в течение всей жизни. Буддизм и конфуцианство представляют мировоззренческий аспект японской философии образования из буддизма японские педагоги перенесли в учебные заведения идеи о самодисциплине, настойчивости, целеустремленности, ограничении желаний. Конфуцианство послужило основой разработки в 50-х годах системы этического воспитания Дотоку, а в 1962 году программы формирования человека хито дзукури» хотя программа официально преследует две цели – повышение уровня научно-технической образованности населения и эффективности этического воспитания учащихся, именно вторая цель является главной. Этическая часть программы своим содержанием сильно напоминает императорский рескрипт об образовании 1890 года. Идеи Конфуция об уважении родителей и старших – о долги вежливости почтительности и так далее нашли в наши дни официальное закрепление в правительственных документах известные положения конфуцианства об интенсивном обучении и беспрерывной цепи экзаменов воплотились в предметные педагогические методики четыре столпа японской философии образования синто бусида буддизм Конфуцианство явились тем оселком, на котором преподавательские круги и правительственные органы испытывали различные педагогические концепции, наводнившие страну в конце XIX века. После реставрации Мэдзи на арене просвещения в Японии обозначились две группы педагогов. Одна группа решительно протестовала против чрезмерного допуска западных идей, Во главе ее стоял Мотода 1818-1891 годы. Другая группа во главе с Мори 1847-1889 годы выступала за их неограниченное восприятие. Сам Мори предлагал отказаться от многих привычных японцам норм поведения и даже ратовал за то, чтобы заменить японский язык английским. Столь диаметральная противоположность не могла долго сохраняться. Постепенно указанные точки зрения начали сближаться на основе взаимных компромиссов, а ярые экстремисты оказались не у дел. Судьба Мори была поистине трагичной. Даже на посту министра народного просвещения он не смог добиться реализации своей программы, подвергся астракизму своих же сторонников и был убит ими. Известность в то время получили два новых вождя просвещения — Юкити Фукудзава и Кэйю Накамура. Фукудзава считал, что Япония сама обрекла себя на неравенство, отстав от других стран в области научных знаний. Поэтому он ратовал за скорейшее и массовое овладение науками. «Наука, — говорил Фукудзава, — не заключается в том, чтобы запоминать трудные иероглифы, разбираться в малопонятных старинных книгах, наслаждаться старинной поэзией, сочинять китайские стихи, то есть заниматься бесполезной для жизни литературой.